Эпилог. Свадьбу Егора и Снежаны отмечали в августе. В сентябре начинался учебный год, заканчивалась реабилитация, и Егору тоже надо было выходить на работу. За минувшие 3 месяца жених и невеста вместе преодолели страх перед метро и станциями Сенная площадь и Технологический институт, 8 раз побывали в доме-музее Державина и 3 раза на Сенной площади. Познакомили родители, проводили вместе огромное количество времени, изучая фрагменты своих прошлых жизней и общую историю. И наконец, прямо перед свадьбой сняли однокомнатную квартиру поближе к месту работы Снежаны, чтобы въехать туда сразу после банкета. Невеста была дивно хороша, жених взволнован, до приглашения в зал регистрации оставались считанные минуты, когда рядом с Егором вдруг появилась сморщенная старушка. "Ты молодец. Ты справился, страж." Егор вздохнул. "В этой жизни вас больше не побеспокоит," утешила его Видунья. "В этой жизни, а в следующей." В ответ раздался удаляющийся ехидный смех. Егор вздохнул, поправил бутоньерку и взглянул на невесту, застывшую среди родственниц. "У них есть целая жизнь, и это уже неплохо. А в следующей" Он постарается не наложать и снова спасти свою Розу. Конец. Текст читала Алина Рай.